Глава 8. Коляска еще не въехала в город, когда Наташа очнулась от дум и тут же встретилась взглядом с Гонсом. Что он пытался в ней разглядеть, девочка так и не поняла, а тот быстро отвел глаза. Тебя что-то гложет? Уже на «ты»?» видно, маг действительно встревожен. Скажите, А кто у вас занимается расследованием преступлений? Расследованием преступлений? Ганс был явно удивлен вопросом. На рынке Стража?» На рынке? Ну что, ограбили кого? Кричи, и прибежит Стража?» Нет, это понятно. Я имела в виду другое. Например, если произойдет убийство человека, Кто занимается поиском убийцы? Та же стража. Точнее, ее офицеры. Хм. А какие обязанности у стражи? Обычные, а разве у вас не так? Охранять порядок. В случае войны они выступают как гарнизон. Значит, поиск преступников не их основная обязанность. И в случае подозрительной смерти кого-либо их не зовут. а вообще умерших обследуют врачи если есть запрос родственников а почему вас это заинтересовало снова вас интересно видите ли мой отец работает как раз в такой организации которая занимается расследованием преступлений именно преступлений краж ограблений убийств похищений только эм и ничем иным. У него и профессия так называется следователь, то есть тот, кто расследует. Вы говорили об этом. Я тогда не совсем понял, чем занимается ваш отец, но переспрашивать не стал. Так и выходит, у вас целая организация только расследованием занимается. Да, но в ней много подразделений. Отдел расследований он как раз там работает. Есть экспертные лаборатории, архивы, аналитические отделы и боевые отряды для задержания каких-нибудь опасных преступников. Вот ваши стражники как раз для этой цели подойдут. Но они, не следователи? К чему вы ведете? Я никак не могла сообразить, почему Гринверы не обратились к людям, которые профессионально занимаются разгадкой таких тайн и преступлений. У меня было два предположения. Два? Да. первое, таких людей у вас нет. Магов Горд приглашал, и поиски они были вполне профессионально. Искать магии? Наташа пожала плечами. Я не знаю законов, по которым она функционирует, я не знаю даже, как она применяется. Хотя, судя по тому, что наследство до сих пор не нашли, применение магии не помогло. Как можно искать следы человека в доме, в котором он жил? Он спрятал свою вещь. Как ее можно выделить среди других вещей? Наташа поднесла палец колбо. С помощью этого папа говорит, что с помощью головы всегда можно разгадать любую головоломку. А если ты ее разгадать не можешь, значит, надо думать лучше. У вас уже есть какие-то мысли? Что касается наследства, нет. Есть другие мысли, но пока я еще не совсем в них уверена, поэтому говорить не буду. Хм, хорошо. А какое второе предположение? Второе предположение связано с моими мыслями, говорить о которых я пока тоже не буду. Только вопрос: у вас есть библиотеки? Мак изумленно уставился на Наташу. В университете есть своя библиотека, в совете магов своя, А где можно посмотреть книги по медицине. Хотите стать врачом? Нет, хочу посмотреть на уровень вашей медицины. Хотя, что я пойму? Можно поговорить с каким-нибудь врачом? Это можно. Сделайте. Куда деваться? Усмехнулся Гонс. Я ведь уже говорил, Что ради вашей улыбки готов на всё. На этот раз девочка не смутилась, а только изучающе глянула на мага. Никак не пойму, чего вы хотите. Я и сам этого не пойму, рассмеялся маг. А ещё есть что-то, чего вы не понимаете. Да, ещё один момент не понимаю, почему я здесь оказалась. Вам нужен детектив который разобрался бы со всеми проблемами. Почему же тут я? Почему, например, не мой отец, который уверенно разобрался бы намного быстрее? На этот раз маг ответил не сразу. Наташа не торопила его. Прошло минут пять, прежде чем он заговорил. У меня, как и у вас, есть два предположения. Первое, связанное с вашим возрастом минуту сейчас объясню опередил ее вопрос гонс дело в том что не каждое сознание способно пройти сквозь измерение для этого надо обладать очень большой гибкостью мышления для человека в возрасте такой невозможно чем моложе человек тем большей гибкостью обладает его мышление понимаете меня вполне а второе предположение второе. Оно в том, что для решения этой задачи нужны именно вы. Вы обладаете чем-то, чем не обладает ни ваш отец, и никто другой. может быть, тут дело не только в том, чтобы найти наследство. А может, есть что-то с чем можете разобраться только вы. Что? Наташа даже при но тут коляска дернулась, и она плюхнулась на место. Девочка ладонями потерла лицо, потом откинулась на спинку. "Я обдумаю эту идею. И все таки что-то вас гложет". К счастью в этот момент коляска подъехала к дому госпожи Клонье, что избавило Наташу от необходимости отвечать. Но у двери она обернулась к шедшему позади магу. "Знаете, я готова поклясться, что ваши маги искали только наследство, но главное тут не оно, а причина, по которой Лорель спрятал деньги. А вот об этом никто не задумывался. на этот раз госпожа Клонье встретила девочку намного приветливей. Когда радостные возгласы и объятия закончились, женщина отстранила от себя девочку и оглядела ее с ног до головы. Ужасно. Неужели не тебе в самом деле нравится такая одежда? Я привыкла, Наташа против воли улыбнулась. И в ней удобнее. Ну, проходи, проходи. Честно говоря, не думала, что увижу тебя так скоро, но я рада, что ты пришла. «Тетя, если я вам не нужен, то отойду, ненадолго». Куда это ты? Только пришел и сразу уходишь? Это по просьбе нашей гости. Я скоро вернусь. Не дожидаясь возражений, маг быстро вышел. Госпожа Клонье только руку успела поднять в попытке его остановить, Потом стала махнула ею. Ну и пусть его. А мы с тобой чайку попьем». Госпожа Клонье уверенно взяла девочку под руку и повела наверх. Клод, подай чайный набор в гостиную. В прошлое посещение Наташа была только в примерочной и в приемной на первом этаже. Зато сейчас она могла оценить гостиную во всем ее великолепии: затянутые зеленой драпировкой стены, в тонах мрисные мягкие кресла и несколько небольших столиков и цветы, море цветов. И все подобраны по цветовой гамме, все идеально сочетается. Госпожа Клонье некоторое время наслаждалась реакцией девочки, потом царственно подвела к столику, села напротив. И тут же подли чай. Слуги в доме работали на удивление быстро и с какой-то радостью. Вообще Наташа еще в первый раз почувствовала невероятно притягательную ауру этого дома. Возможно, поэтому, когда ей стало трудно, когда возникла проблема, то захотелось приехать именно сюда стесняясь девочка достала тетрадь и выложила на стол госпожа клонья заинтересованно глянула на нее, чуть отпила чая а потом взяла тетрадь достала откуда-то пенсне считалось крайне интересно а 12 апреля смерть собаки лорель очень любил реалону а сыновей не очень Госпожа Клойн я сняла пенсне и удивленно посмотрела на девочку. Ой! Наташа подскочила и поспешно пролистала несколько страниц. Это заметки по тому делу, которым я сейчас занимаюсь. СМР собаки позволяет найти адерга ценности. Забавно. Я вот это хотела показать. Я тут сделала несколько набросков, как вы просили. Посмотрите, пожалуйста. О! Так быстро клонье с интересом глянула на девочку, потом снова нацепила пенсне и углубилась в просмотр. Наташа нетерпеливо заерзала. Ну как? Помогут они вам немного? Наконец не выдержала она. Помогут? Да и не прелесть. девочка, у тебя талант. Да нет, Наташа покраснела. Я же не придумывала ничего, зарисовала то, что видела на улице или в журналах. Не надо лишней скромности Зарисовать тоже же на И запомнить, некоторые наряды тут очень уж откровенны, их не примут, но можно одни объединить с другими. А что за журналы, из которых ты рисовала эти платья? Обычные журналы мод в них печатают новые образцы платьев, свитеров, ну, разные еще. И это все публикуют в журналах? Ну, да. Если кутюрье придумывает новый сезон одежды, он, естественно, хочет показать это всем. Картинки увидят многие и захотят купить его модели. Колонье отложила пенсне и задумалась. А знаешь, в этом что-то есть можно наделать картинок, не таких набросков, как у тебя, а раскрашенных, на больших листах. Ни в коем случае. Наташа замотала головой. Лучше сделать рисунки небольшого размера и шить их. Тогда каждый клиент сможет спокойно сидя за столиком и наслаждаясь кофе или там чаем, полистать такой каталог и выбрать, что ему подходит. Отличная идея. Колонияe одобрительно взглянула на девочку. Это у вас так делают? Ага. Когда появился Ганс, он застал тетю и Наташу, придвинувших друг к другу кресла и склонившихся над разбросанными по столу листами бумаги. Они о чем то оживленно спорили. Чайники, чашки стояли на полу, служанка топталась неподалеку, опасаясь подходить ближе и с каким-то священным ужасом взирала на хозяйку. "Да нет же!" вскричала всегда спокойная и величественная госпожа Клонья. "Ты не знаешь днешнего общества. Некоторые скорее удавятся, чем наденут такое же платье, как у кого-то еще. да вот та же Риалона. Поэтому твой метод пошива не годится. Так не обязательно обшивать только высшее общество не обязательно, но у меня репутация. Впрочем, твой метод можно продать. Дамы, я понимаю, что у вас тут крайне важный спор, но я отвлек от работы очень занятого человека. Убедил его, что дело важное. Госпожа Наташа, позвольте вам представить доктора Риор Хаша сумел заинтересовать его вашим появлением здесь. Из-за спины мага показался плотного сложения седой мужчина с такой же седой бородой. Он прошел в центр комнаты, переваливающейся походкой, и слегка поклонился. "Добрый вечер, господин Аганс", был очень убедителен. Сказал, что у вас есть ко мне какое-то важное дело. "Вот этого Наташа не говорила", она удивленно глянула на мага, но тот глаз не отвел. И только слегка кивнул. Девочка поднялась. Здравствуйте, доктор. Мне бы хотелось кое-что спросить у вас. Госпожа Клонье, где мы с доктором могли бы поговорить? Клод, проводи гостей в комнату для конфиденциальных встреч. да, госпожа, прошу вас. Когда гости удалились в противоположную дверь, Клонье встревоженно посмотрела на племянника. Ты понимаешь, Что происходит? Тот прошел к Габеру, откупорил бутылку вина, плеснул его в высокий фужер тонкого стекла и залпом выпил. Нет. Он развернулся к тете, нет, не понимаю. Она только постоянно говорит о том, что уважаемые неспрятанные деньги а причина, по которой Лорель их спрятал. Я не об этом, голз. И ты прекрасно меня понял. Состояние девочки я заметила сразу. Она была напряжена и даже испугана. Кажется, она не знает, что делать. Мне с трудом удалось ее успокоить. Гон подошел к разбросанным листам, потом пролистал тетрадь Наташи. Заметки для памяти. Что же она обнаружила? Ты так волнуешься за нее. Она действительно чем-то похожа. Но она не твоя дочь. Пора бы уже забыть. Она погибла. Сколько можно себя мучить? Это не то. Конечно, ты кидаешься на помощь каждому несчастному на улице. Эта девочка одинока. Она может быть самое одинокое существо на свете. Пусть и поневоле, но она здесь по моей вине. И если ты так меня ругаешь, То, что же сама с ней носишься. только не говори, что тебе нужны были вот эти эскизы. Зря ты так, очень хорошие рисунки и очень хорошие идеи. Но когда ты предлагала ей это, ты не могла знать, что она так хорошо рисует. Верно. А мне действительно жаль, девочка. У меня нет детей. Ты никогда не хотела их иметь. К старости люди меняются. К старости, тётя, не прибедняйся. Ты меня переживёшь. Ну ладно, ладно. Что ты хочешь? Ты ведь не просто так ко мне её привёл. Когда решится проблема с наследством, ей негде будет жить. А я не дал заговорить тёте Гонс, и не могу я взять. Во-первых, жена не захочет, а во-вторых, Я часто езжу на другие острова по заданию Сената как представитель совета магов. Да и не думаю, что ей будет спокойно со мной. Она и так уже косится на меня подозрительно. Клонье рассмеялась, Удивительно. А почему ты не хочешь сказать ей правду? Я не хочу, чтобы она считала, будто служит мне заменой дочери. А это не так? Тетя! Я знаю, что дочь мертва. Я не пытаюсь ее кем-то заменить. У меня было много времени, чтобы смириться с этим. Двадцать лет вполне достаточный срок. Ладно, ладно, не гричись. Я не права. Госпожа Клониев встала, подошла к занавеске на двери и чуть ее отодвинула, что-то высматривая в коридоре. Как думаешь, зачем ей доктор? Она не заболела? Если она заболела, врач ей не поможет. В этом случае ей нужен будет маг. Нет, она что-то узнала у Гринверов. Почему она так настаивает на поиске причины, по которой Лореэль спрятал деньги? Госпожа Клониет отошла от двери, прошла к креслу и села, подперев подбородок рукой. Потом нервно тряхнула головой. Я не знаю. Я не предсказатель. Этим ваш совет магов должен заниматься. И неужели на вашей дамской вечеринке ничего не слышала? Слышала только, что перед смертью Лореэль был немного, как бы сказать, не в себе. Да, я понимаю. Большое спасибо. Гонцы госпожа Клонья повернулись к двери, занавеска откинулась и в комнату вошел явно чем-то недовольный доктор и мрачная девочка. Доктор кивнул госпоже Клонье, сердито глянул на Мага и, не прощаясь, отправился к выходу. Гонс переглянулся с тётей и поспешил следом. "Я провожу". Девочка встала у окна, отодвинула занавеску и стала наблюдать за улицей. Клонья подошла сзади и обняла ее. "Что тебя тревожит?" "Что? А, нет, ничего. Просто думаю. Извините. Это проблема с наследством." для решения, которой нужен врач. Врач мне был нужен, чтобы узнать уровень вашей медицины, какие болезни она смогла бы диагностировать. Это связано с теми слухами, что Лориэль помешался перед смертью? Девочка обернулась. А что? Ходили такие слухи? Хм. Госпожа Клонье задумалась. Кто-то в салоне говорил об этом. Не помню кто. Ясно. У вас в салоне, наверное, смогли бы лучше врача поставить диагноз, лучше капитана провести караван, лучше полководца выиграть сражение. Есть такое, рассмеялась госпожа Клонье. Но я ведь честно признаю, что это слухи. А знаете, в чем основная проблема слухов? Они мешают Если бы я услышала их раньше, не стала бы выяснять кое-что. А если бы я не стала это выяснять, не поняла бы причину, по которой Лорель спрятал деньги, и тогда их труднее было бы найти. Ибо логически понять умалишенного нельзя. Наследство он мог просто выкинуть в море по дороге. Госпожа Клонье заинтересованно поглядела на возбужденную девочку. Ну, судя по всему, Он был все таки не и его поступки логичны. А вот именно. Девочка нервно прошлась по комнате, потом схватила со стола тетрадь и принялась писать. Клоие заглянула девочке через плечо. Слухи кто мог знать о диагнозе? Кто лечил Лореэль? на последний вопрос я могу ответить. Гринверы известная семья, и у них, естественно, есть свой семейный врач. Семейный врач? Наташа задумалась. Это тот, кто следит за состоянием семьи с рождения. Очень странно, очень. Девочка еще черкнула в тетради и убрала ее. Она тут же достала и вырвала листы с картинками. Извините, но мне надо идти. Надеюсь, мои рисунки вам помогут. Наташа быстрым шагом покинула комнату и почти бегом сбежала по лестнице где и столкнулась с Гонсом. Тот удивленно постранился, но тут же опомнился. Наташа, девочка резко остановилась. Скажите, вы шутили, когда говорили, что готовы на все ради моей улыбки? Нет, не шутил, Мак выглядел очень серьезным И еще встревоженным. Тогда сможете сделать для меня кое-что, не задавая лишних вопросов. Что именно я должен сделать? Сегодня ночью часов в двенадцать, прийти к дому Гринверов с лопатой. В двенадцать с лопатой? Гонс явно растерялся. Вы хотите выкопать наследство и ни с кем не поделиться, усмехнулась Наташа. Нет, Вы будете там? Да. Тогда я возвращаюсь в дом Гринвиверов. Подождите, Наташа, я с вами. Девочка снизу лестницы глянула на Гонса. Господин Мак, останьтесь с тётей. Вы редко у нее бываете. Когда девочка вышла, Мак обернулся и увидел тетю, которая с каким-то странным выражением смотрела на захлопнувшуюся входную дверь. Тетя, взгляни госпожа Клонье протянула магвой тетрадный листок со своим портретом. вот это, старая ворона я. Но посмотри, как точно она меня изобразила. Она не оставила мне ни одного шанса. Это я, я и только я. И девочка очень талантлива. И пусть господа наследники не надеются, я им в обиду ее не дам. Эта девочка. Я бы хотела иметь такую дочь. Это будет только ее выбор. Да. Конечно.